Но ощущение бесшумной множественности, постоянная тайна, щекочет нервы. Что еще может щекотать нервы человеку, у которого нет врагов? Лаки Лучиано ждал Фрэнка Зинатру в загородной вилле на Вородеро, неподалеку от замка Дюпона. Долго хлопал его по плечам, Говорил, что, наконец, Италия получила своего национального героя в Штатах. «Нет человека в стране, кто бы не знал твоих песен, Фрэнки Бой. Знаешь, какое это для нас счастье?» «Не надо дразнить Янки тем, что я итальянец», — заметил Зинатра. «В стране взрыв национального патриотизма». Сейчас лучше быть стопроцентным американцем, поверь, Лаки. Когда все успокоится, мы еще скажем свое слово. А пока давай будем обычными янки. Слава Богу, что в Голливуде рубят головы в основном неграм, евреям и славянам. Я слишком хорошо помню ту пору, когда судили Сако и Ванцетти... «Мне плевать, что они были красными, но ведь нас били другие банды подростков не за то, что мы красные, а потому что принадлежим к нации грязных итальяшек!» Лучано посмеялся. «Это хорошо, что ты стал мудрым, как тигр, Фрэнки-бой. Но если тигр долго не пускает в ход зубы, они у него крошатся. Мне плевать на то, что про меня говорят». Пусть только не трогают. Я вырос в условиях американской демократии. Говори что угодно. Но не пробуй затронуть мои интересы. Не спущу. Пойдем. Нас ждут Фрэнк Костелло и Джо Адонис. Предстоит принять пару решений. они далеко не просты. Лучиано говорил правду. Решения, которые следовало принять, были сложны, потому что речь шла о жизни и смерти его названного брата Бена Зигеля и о новом бизнесе — наркотиках. После того, как Лучано был вывезен из американской тюрьмы, прошел специальную подготовку на конспиративной базе военно-морской разведки Соединенных Штатов — с привлечением инструкторов ОСС после его выброса в Сицилию и головоломные работы против нацистов, после того, как Лаки вернулся в Нью-Йорк героем, но сразу же оказался под прессингом старых политических противников из республиканского лагеря и был вынужден покинуть страну, которую он любил, обосновался не в Италии, как ему было предписано, а на Кубе, Девяносто миль от Майами свой самолет, связь постоянно, контакты не прерваны. А что есть важнее надежных контактов, когда вертится бизнес? Лаки снял этаж в Империале, купил виллу на Вородеро. Два его пакарда носились по улицам Гаваны под красный свет. Полиция брала под козырек, ему это нравилось. Он не считал нужным скрывать. «Как ему это нравилось? Чем меньше таишь сокровенное, тем лучше». В конечном счете в Сицилии, прокладывая путь для американских войск, блокируя партизан-коммунистов, он жил в пещере, спал на досках, ел черствый хлеб. Если сейчас человеку воздается за его труды, значит, это знамение Божье. Он устраивал приемы, на которые приходили сотни людей, Угощения славились изысканностью и, конечно, обилием. Манера Янки ставить на стол салаты и фисташки казалась ему жлобской. Если уж позвал людей, да им поесть от души. Он понимал, что это в нем от голодного детства и столь же голодной юности. скорее всего люди помнят чувство голода и ощущение безнадежности, когда в кармане нет ни цента, а нужно купить билет на сабвей, чтобы доехать до биржи труда. Переступить себя он, однако, не мог, да и знал, что американцы — народ прагматичный, где можно вкусно поесть, забудут про диету, навернут так, что только хруст будет стоять за ушами.